Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с ней. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной. Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы, в лучшем случае, если вы нередкое исключение, быть тех самых взглядов, каких и я был. Но все равно, простите меня. Но дело в том, что это ужасно. Что? Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним. Все на выворот Все на выворот Ночи летит, закатилась луна, Загалена в таинственной дали. Дорогая, прости. Слова жизни ваша,